Глава 279 Я голоден. Сердце Вандуна разрывалось от боли, нет, ему было больно даже дышать. Такие ситуации казались ему самыми несправедливыми. Он не желал принимать доброту других, если не мог отплатить за нее. У многих гениев есть одна общая особенность они любят брать на себя ответственность. Ван Дун Всегда с готовностью помогал другим, но не хотел, чтобы кто-то помогал ему самому, потому что не мог сполна отплатить за эту помощь. «А, «Да заткнись ты, наконец! Я не мёртв!» «Бля, чёртов старик! Какого хрена ты молчал? Я думал, у тебя сердечный приступ или вроде того!» Выругался Ван Дун, но тут же вспомнил, что господин Шутник был призраком, а значит, у него нет сердца. «Ты мелкий идиот! Я потерял много энергии, поэтому какое-то время не смогу выходить из кристалла. Я приложил столько усилий, чтобы натаскать тебя, поэтому не смей умирать, пока я отдыхаю. Не забывай, ты должен отвезти меня в храм бога войны!» Закончив со своими поучениями, господин шутник немедленно замолчал. Однако кое-что призрак сохранил в секрете. Он не рассказал, что последняя атака Вандуна действительно смогла его ранить, будь все иначе пространство не исчезло бы так бесконтрольно. Однако господин Шутник не хотел напрасно беспокоить своего эмоционального ученика. Ван Дун собирался что-то сказать, но в следующий миг интуитивно закрыл глаза перед ослепительной вспышкой света. Ван Вандун! Ван Дун, ты здесь? Эй! «Ты собираешься на утренние занятия?» Из-за двери комнаты раздался голос Джоу Си, -Си. Ван Дун моментально вскочил и открыл дверь. Увидев лицо своей хорошей подруги, он не смог сдержать довольные улыбки. Увидев его счастливое лицо, Джоу Си Си немного нахмурилась. «Эй, ты чего такой довольный? Хочешь снова завалиться спать? Не забывай, ты лидер клуба С и должен подавать всем хороший пример!» Начала поучать девушка, грозно положив руки на талию. Однако Ван Дун продолжил счастливо улыбаться и просто наслаждаться ее голосом. Сиси! -си. Что? Я... голодный, сказал Ван Дун, потирая живот. Тогда пошли есть. Джоу Сиси -си сразу заметила, что что-то было не так. Внешне это был все тот же Ван Дун, но девушке казалось, что перед ней стоит совершенно другой человек. Но что могло измениться всего за одну ночь? Немного подумав, Джоу Си Си раздраженно покачала головой. Она была убеждена, что Ван Дун опять сделал какую-то глупость, а теперь притворяется, что у него все в порядке. Мне нужно тщательно за ним следить и почаще напоминать о долге перед клубом, подумала Джоу Си Си. Также девушка отметила, что всего за одну ночь Вандун стал гораздо более привлекательным. Прямо сейчас вокруг него была аура зрелости и уверенности в себе. Ван Дун провел в «Кристалле» целый год, но в реальной жизни прошло чуть меньше 12 часов. Он очень высоко оценил помощь господина Шутника и смог почувствовать, что все это время он сражался не один. Ведь рядом с ним всегда остаются верные друзья, которые поддерживают его в любой ситуации. Оценка господина Шутника – относительно реальной силы Вандуна, оказалась точной. В будущем его ждет много тяжелых боев, в которых он просто обязан одерживать победу. Стать чемпионом Солнечной системы с его прежней силой ⁇ это было не более чем мечта. Турнир Солнечной системы привлек внимание всех сильнейших бойцов двух звезд и семи планет в возрасте до 25 лет. До дня открытия было еще далеко, однако турнир уже стал самой популярной темой для разговоров. Земляне всегда придавали турниру огромное значение, поэтому всеми силами поощряли участие студентов из крупных военных академий. Помимо различных наград от организаторов турнира, Конфедерация Земли также подготовила много различных призов для своих участников. В конце концов, это событие происходило лишь раз в четыре года, и только один боец мог оказаться на вершине. Помимо студентов военных академий, в турнире всегда участвуют ученики храма, что уже давно считается обычной практикой. Стоит отметить, что главным различием между храмом и школой учения небесного наставника является степень их участия в мирских делах. Храмовники считаются хранителями человеческой расы, поэтому их интересы лежали в благополучии всего мира. Что же до участников Небесного Наставника, то они стремятся лишь к достижению Божественного Пути и готовы вступить в бой только ради защиты Марса. Луна придерживалась своего обычного безразличия и спокойствия. Они тоже приглашали своих студентов принять участие в турнире, но делали это без особого рвения к победе. Для Иванян подобные турниры были всего лишь испытанием студентов. Также Стоит отметить довольно большой разброс в возрасте участников – от 14 до 25 лет. Интересный факт турнира заключался в том, что большинство чемпионов оказались моложе среднего возраста всех бойцов. Самыми страстными поклонниками турнира считались марсиане, ведь для них это была прекрасная возможность похвастаться своей силой. Почти на каждый турнир они отправляли своих сильнейших бойцов, включая самого Ле Кэня. Наследник дома Ле уже принимал участие в большом турнире, где, как и ожидалось, боролся со званием чемпиона. Однако в финальной схватке он был побежден лишь и минимум, а титул чемпиона ускользнул из его рук. Пускай второе место было не тем, чего так страстно желали марсиане, они были вполне удовлетворены подобным результатом. В конце концов, по итогам одной битвы нельзя определить полное превосходство одного бойца над другим, особенно когда они оба сражались почти на равных. Марсиане уже какое-то время готовились к грядущему турниру. Их противники могли относиться к соревнованиям небрежно или серьезно, но представители Марса всегда старались выложиться по полной. В рамках подготовки к турниру семья Ле заранее отобрала группу будущих участников. Они не забыли свой провал на предыдущем турнире, поэтому решили увеличить число бойцов среднего уровня. Эти «среднички» будут использованы как пушечное мясо, что проложили путь для своего сильнейшего бойца — Ле Кэня. Также ходили слухи, что даже школа учения Небесного Наставника и Кайдианцы решили отправить несколько своих бойцов. Помимо трёх старых планет, Солнечную систему будут представлять участники Цереры, которая была теперь известна как Луна Марса. За последние сто лет Церера прославилась своим невероятным темпом развития. Чудесный рост Цереры был во многом обеспечен марсианами, которые стремились доказать, что они ничем не уступают землянам. Если земляне смогли построить развитую Луну, почему этого не могут марсиане? Помимо высокого экономического развития, Церера имела важное стратегическое значение как для Марса, так и для всей Солнечной системы в целом. Само собой, будучи великим проектом марсиан, Церера заметно снизила проблему перенаселённости Марса. Также, в отличие от полной автономии Луны, Церера всегда находилась под жёстким контролем Марса. Время от времени на планете случались кровопролитные восстания, после которых… Марсиане немедленно начинали обвинять землян и эванян в подстрекательстве жителей Цереры к мятежу. В ответ Земля и Луна обвиняли Марс в ущемлении свободы местных жителей, чем и объясняли регулярные восстания. Несмотря на ожесточенные дебаты, любое волнение, как правило, быстро разрешалось рядом репрессивных мер. Наступал временный мир, затем начиналось очередное восстание, исследовала новая волна взаимных обвинений. Церера была построена потом и кровью миллионов марсиан, поэтому они не собирались отказываться от своей колонии. Таким образом, хотя все Академии Цереры находились под контролем марсианской системы образования, им все же позволили отправить своих бойцов отдельно от команды Марса. Еще одна группа бойцов прибыла из далекого скопления Андромеды. В прошлом... Миры Андромеды считались самыми отсталыми территориями человечества, но из-за полного отсутствия загов они переживали длительный период стабильности и роста. Тем не менее, некоторые люди до сих пор рассматривают колонизированные планеты как задний двор человеческой цивилизации. Так или иначе, но даже совершив огромный рывок при помощи земных технологий, Миры Андромеды по-прежнему находятся под полным контролем Конфедерации Земли. Еще при создании этих колоний, Конфедерация ввела хорошо продуманную систему законов, чтобы обеспечить свое господство даже в далеком будущем. Другими словами, колонизация трех планет Андромеды была хорошо спланирована, а население тщательно организовано. Это выгодно отличало их от других колоний, где введенные законы теряли свою эффективность, когда население превышало определенный порог. Чтобы избежать местничества, все правительственные чиновники колонии назначались конфедерацией земли, а срок их полномочий не превышал четырех лет. Многие законы колонии напрямую ужесточали контроль со стороны конфедерации и уменьшали возможность восстания местных сепаратистов. Отчасти такой контроль был оправдан, Ведь единство было ключевым элементом для выживания человеческой расы против угрозы загов. С тех пор, как воин Клинка заблокировал портал, через который заги осуществляли вторжение в человеческие миры, армия жуков не получала никаких подкреплений извне. Другими словами, заги, с которыми люди сражаются прямо сейчас, были потомками тех, кого телепортировали сюда сотни лет назад. При этом никто не мог гарантировать, что насекомые — больше никогда не смогут открыть еще один портал. Именно из-за постоянной угрозы вторжения, которая продолжала давление над всей человеческой расой, люди в целом наконец-то научились работать вместе и сосредоточили свои силы на сотрудничестве и технологическом развитии, а не на междоусобной борьбе. Подводя итог, количество участников турнира в этом году оказалось беспрецедентным. Причина была проста. Чтобы победить постоянно развивающихся ЗАГов, люди должны убедиться, что их следующее поколение тоже стало сильнее. Многие крупные корпорации пытались стать официальными спонсорами турнира. И, по слухам, одним из самых крупных спонсоров являлась Семья Ма. Если эта информация верна, главной наградой турнира вполне может оказаться суперкостюм Металл. Масштаб предыдущего турнира приводил людей в восторг. Однако сильнейшие бойцы молодого поколения продолжали хранить молчание. Ли Шиминь, Ле Патрокл, Мишо Один и Хайди считались пятью сильнейшими бойцами своего поколения. Ли Шимин и Ле Кэнь уже участвовали в подобном турнире и встретились в финальном матче. Это была битва, которую продолжали обсуждать даже через 4 года. Так или иначе, но ни один из пяти сильнейших бойцов до сих пор не заявил о своем участии в грядущем турнире. Однако люди были уверены, что смогут увидеть как минимум одного из них. Леканя. Академии уже начали принимать заявки на участие, но для Вандуна турнир был обязательным мероприятием. Помимо обещания, которое он дал отцу Масяуру, ему также нужно попасть в зал храмовников, чтобы доставить господина шутника в храм бога войны.